Глава третья. Дневник Пэрис. Вчера снова началась школа. Думаю, могло быть и хуже. Все-таки с собакой лучше. Мы еще не дали ему имя, потому что мама говорит, что у нас демократия, а у остальных такие тупые идеи. Чарли хотел Маугли. Как бы там ни было, пес спит на моей кровати, хотя мама сказала, что ему нельзя. Я знаю, что нравлюсь ему больше всех. Например, он постоянно крутится возле мамы, когда думает, что сейчас будет еда. Но на меня прыгает абсолютно без причины, просто потому, что я ему нравлюсь. Конечно, именно я с ним гуляю чаще всех, потому что Сиена слишком ленивая, а мама постоянно пишет эти дурацкие статьи хотя она говорит, что это стало делать сложнее с тех пор, как папа ушел. Не понимаю, почему, ведь они всегда были абсолютным бредом от начала до конца. В общем, вчера я взяла песика в то место, где р занимается раскопками. Там не особо есть на что смотреть, просто куски веревки, размечающие квадраты. Но когда говоришь об этом с эр все начинает звучать вполне реально. Он говорит, вход в гробницу может быть украшен резьбой с изображением подземного мира, змей и монстров, пыток людей. Я рассказала Чарли, и он ушел с плачем к маме, как всегда. Короче, школа не так уж плоха. Сильвия и Паола сказали, что рады меня видеть но так все итальянцы говорят они постоянно все такие чемоки чеммоки и совсем не обязательно это что то значит но сильвия на самом деле не такая она ходит в черной одежде и слушает рок группу металлика она мне вполне нравится Сиену я не часто вижу она готовится получать диплом об окончании лицея Она все еще зациклена на Джан-Карло, чего мне хочется блевать. Я надеялась, что они расстанутся, когда он не написал ей по возвращении из Англии. Но два дня назад он просто приехал на своем тупом мопеде и заливал, как потерял свой телефон, форте-де-Имарми. А Сиена, можете в это поверить, просто обхватила его руками». И все опять по-новой. Дорогой дневник, просто унизительно иметь настолько тупую сестру. Андрея подошел поболтать со мной в школе. Я не знаю, почему. Он просто заговорил со мной у шкафчиков. Спросил, хорошо ли я провела каникулы и все такое. Я думаю, это было мило. Он мне не нравится, нет, но это было приятно. Во вторник Эмили гуляет по ненавистному рынку с собакой, которую теперь зовут Тотти, в честь футболиста Франческо Тотти. Тотти жутко мешает, бурно и громко реагирует на других собак, делая резкие попытки вырваться на свободу, запутывая поводок вокруг ног недовольных пенсионеров. Но нет никаких сомнений в том, что с ним Эмили чувствуют себя больше своей. Она знает, что все еще похожа на туристку со своим школьным итальянским и слишком чистой плетеной корзинкой. Но у туристки не было бы на поводке хулиганского щенка немецкой овчарки. Поэтому она извиняется, тащит скулящего тоти мимо мясного прилавка и очень радуется возможности понимающе переглядываться с другими собачниками скромно улыбаться, когда кто-то делает комплименты в адрес размера пса, и шутливо закатывать глаза, когда он снова атакует пекинеса-цветочника. Он бабник? Да. Она радостно улыбается, хоть и поймет, что это слово значит «дамский угодник», только когда вернется домой и найдет его в словаре. Конечно, неудивительно, что у итальянцев... Есть такое слово, куда более удивительно, что существует английский эквивалент. Миссис Робертсон, как приятно! Она отворачивается от продавца цветов и видит улыбающегося Дона Анжела. Хоть он и позволил себе до этого пренебрежительное высказывание о рынке, кажется, его совершенно не смущает, что его застукали тут с корзиной, очень потрепанный с двумя большими баклажанами и сыром, завернутым в жиронепроницаемую бумагу. — Хорошо ли вы провели время в Англии? — спрашивает он по-английски. — Да, спасибо. Она уже даже не удивляется тому, что он знает, где она была. — Увиделись ли вы с семьей? Он гладит тот, и чья голова уже на уровне талии Дона Анжела. — Ну... Эмили злится, понимая, что краснеет. Моих родителей не было дома. Уехали отдыхать, но я встретилась со многими друзьями. Следует пауза, в которой она чувствует молчаливое осуждение родителей, решивших отправиться в отпуск, когда их дочь приехала в гости, и абсолютное непонимание того, что какие-то друзья сумели заменить настоящую «Священную семью». Но когда священник начинает говорить, его голос звучит добродушно. «А с вашим мужем?» «О да, мы встретились». Последний их день в Брайтоне Пол приехал увидеться с детьми. У Эмили было ровно десять минут наедине с ним в лавке безделушек на Брайтонском пирсе. Там, среди конфет в полоску и огромных леденцов с надписью «Лучший друг», выведенной замысловатыми буквами, они говорили о том, что у них нет денег и что Пол живет с 22-летней персональной тренершей из Сейренс Сестера. У нее есть немного собственных сбережений. «Да, я так и подумала», — сказала Эмили, глядя на нелепую соску, сделанную из сахара. Мне очень жаль. Неловко извинился Пол, позвякивая мелочью и не глядя ей в глаза. Все в порядке, успокоила его Эмили, хотя, конечно, все далеко не было в порядке. Следует еще одна пауза, а потом Дон Анжела бодро говорит. Сегодня вечером будет собрание в палаццо Коммунале. Насчет раскопок. «Раскопок?» — Эмили мысленно быстро пробегает по скудному списку знакомых итальянских слов. «Поначалу всплывают только Помпеи, а потом она вспоминает. Раскопки, руины...» «Вы о раскопках? Возле нашего дома?» «Да», — дон Анджела ободряюще улыбается. «Многим людям это не нравится. Вам следует прийти». В конце концов, работы ведутся почти в вашем саду. Вы уже познакомились с мистером Мурелло? Да, мы познакомились. Священник снова улыбается. Приходите на собрание, миссис Робертсон. В восемь часов. До свидания. Он поднимает руку в знак прощания, потом останавливается и добавляет через плечо. Хороший пес! Он показывает на Тотти, который глупо скалится. «Спасибо», — слабо отвечает Эмили и направляется к сырному прилавку, пытаясь справиться с Тотти, чьей единственной целью в жизни, видимо, стала преследовать священника, пока тот пробирается мимо прихожан к ларьку, торгующему фигурками животных из натурального меха. В Брайтоне Петра тоже познает новое. Она бросает свою грязную спортивную сумку, полную книг, на стол в учительской и думает, что, работая учителем, не вырастаешь. Она все еще боится начала семестра. Осень означает не шалости и пинание листьев, а новые учебники, новый класс — новое начало. Ей все еще приходится покупать новую обувь к сентябрю, прямо как детям. Она смотрит на свои ноги в новых блестящих мартенцах и улыбается. Она не носила каблуки с тех пор, как рассталась с Эдом, но в то же время есть что-то захватывающее в этом возвращении. Петра любит учительскую, чувство единства с учителями, которые наслаждаются этим единственным местом, где они защищены от врага. Ее подруга Энни машет ей рукой из другого конца комнаты. Как и дети, Петра снова увидится с друзьями, вернется к привычному ритму жизни. Из-за Гарри во время каникул она проводит не слишком много времени с другими людьми. Вот почему было так чудесно увидеться с Эмили и ее детьми. Она скучает по ним, особенно по Перис. Больше, чем ей хотелось бы себе признаться. Петра никогда не мечтала о дочери, просто розовый — это не мое, — говорила она. Но Перис, другая, умная, дерзкая, острая на язык, наблюдательная, она напоминает Петре ее саму, и ей приходится отгонять мысли о том, что это она, а не Эмили, такая мягкая и фигуристая, полная неуверенности и других сомнительных женских добродетелей, Должна бы воспитывать Перис. Петра вздыхает и идет к книжному шкафу, чтобы посчитать экземпляры скелинга скелинг детский фантастический роман британского писателя Дэвида Алмунда. Наборы книг неизменны, как времена года. Когда она возвращается, отряхивая пыль с рук, то видит, как Энни разговаривает с незнакомым Петре мужчиной. Энни одобрительно улыбается через его плечо, он очень высокий, но когда мужчина оборачивается, у Петры даже перехватывает дыхание. — О, Боже, — думает она, — Джордж Клуни. Загрузив тоти и свою корзину в Альфу, она относится к ней, как к своей заложнице, и не собирается возвращаться к панде. Эмили едет в детский сад. В этом семестре она намерена самостоятельно забирать Чарли и не полагаться на Олимпию. Когда она рассказала Олимпии об этом решении, ее поразило внезапное выражение ненависти на лице пожилой женщины. «Да, сеньора Робертсон», — всего лишь и произнесла она, но та мгновенная ядовитая вспышка надолго осталась в памяти Эмили. Конечно, она знала, что Олимпия любит Чарли, но не совсем осознавала, насколько ревностной была эта любовь. Что ж, теперь Эмили собиралась восстановить права на своего сына. Она намерена забирать своего ребенка самостоятельно на своей итальянской машине со своей итальянской собакой и полным пакетом итальянских продуктов баклажанов, цикория и тосканской капусты Ковола-Неви. Чтобы отпраздновать это, она ставит диск Пучини, а не детские песенки. Поразительно красивая музыка несет ее на волнах звука. Серая машина едет по извилистым дорогам, словно в рекламе Италии. Детский сад находится на окраине города в низком современном здании с белыми стенами, украшенными разноцветными фресками. Голубой слон и розовый жираф охраняют впечатляющий защищенный вход с домофоном и сити-ТВ-камерами. Итальянцы предпочитают не рисковать в делах, касающихся детей. Эмили впускают, и она видит, как Чарли играет с другими детьми на тенистой игровой площадке. Секунду она просто стоит и наблюдает за ним, крепко держа Тотти за ошейник. Чарли в своем красном комбинезоне и голубой рубашке совсем не отличается от других ярко одетых итальянских детей, которые носятся по паутинке, словно стрекозы. Она слышит, как он кричит на простом, но идеальном итальянском, и ее сердце сжимается, будто она вот-вот заплачет. Он выглядит таким счастливым, таким увлеченным, таким уверенным в себе, бегая в своих маленьких белых кроссовочках. Она не хочет его звать, чтобы все испортить, возвращая Чарли в свой клаустрофобный материнский мир. Однако Чарли уже заметил Эмили и несется к ней, но сперва обнимает Тотти. Другие дети тоже толпятся вокруг щенка, который привлекает внимание сильнее, чем когда-либо удавалось Эмили. Чарли, как властный хозяин, берет поводок и тащит тоти меж деревьев, а все дети идут за ним, умоляя дать им погулять с овчаркой. Директриса, впечатляющая роскошная женщина по имени Моника, которая наблюдала с порога, подходит к Эмили поговорить. Эмили съеживается, ожидая лекцию на тему «Собаки в школе». Она в восторге от Моники. Эти ее очки в тонкой черной оправе придают ей одновременно интеллектуальный и модный вид. Два качества, комбинация которых заставляет Эмили чувствовать себя безнадежно, неполноценной. «Извините за собаку!» — начинает она. Моника машет рукой. — Все хорошо, мы рады с ним познакомиться. Чарли много о нем рассказывал. — Я рада, — отвечает Эмили. — Значит, его итальянский улучшается. — Он очень хорошо говорит по-итальянски, — уверяет Моника. — Лучше, чем я. Моника пожимает плечами. — Так оно обычно и бывает. Сама она говорит по-английски почти идеально. В этот момент тоти возвращается к эмили волоча за собой чарли моника отправляет чарли собирать свои вещи эмили поражена тем как он ее слушается но все еще стоит рядом с ней словно хочет что то сказать эмили выпутываясь из поводка тоти начинает чувствовать себя неуютно чарли что то натворил его скоро выгонят из детского сада наконец когда подходит чарли Неся в руках стопку ярко раскрашенных рисунков, Моника произносит, «Мы с моей подругой Антонеллой говорили о вас». «О, Господи!» — думает Эмили. «Они все обсуждают меня, тупую англичанку, которая не умеет готовить по-итальянски и которую бросил муж. Наверное, Дон Анжело сказал им всем за меня помолиться». Но потом она поднимает глаза и видит умное, внимательное лицо Моники. Она не похожа на человека, который станет сплетничать со священником. «Антонелло преподает в начальной школе», — рассказывает Моника. «У нас книжный клуб». «Книжный клуб?» — повторяет Эмили первое, что пришло в голову. «Да, мы встречаемся и читаем книги». Моника широко улыбается. А еще пьем и критикуем мужчин. Звучит весело. Да, мы подумали, может быть, вы захотите присоединиться? Когда они возвращаются домой по полуденной жаре, спучинив проигрыватели, к большому отвращению Чарли, Тотти громко дышит на заднем сиденье, а Эмили думает о своих беседах с Моникой и Доном Анжелой. Случились бы такие встречи год назад? Нет, она бы сидела в своем отреставрированном гнезде и писала о радостях тосканской жизни. Повернув налево между монастырем и итальянскими соснами, она замечает, что под оливковыми деревьями поставили черные мешки, чтобы собрать урожай. Поля подсолнечника становятся бурыми, хотя сейчас и жарко, как всегда. Но что-то чувствуется в воздухе, что-то острое и бодрящее. Первый слабый привкус осени. Новое начало. А за много миль оттуда Майкл Бортницкий читает электронное письмо от Изи Голдсмит. Он кликает на вложенные фотографии и долго-долго смотрит на них, стуча золотой ручкой по зубам.